Все шло прекрасно, пока они не начали выжигать. Для удаления кусочков мозга они пользуются электрическим инструментом, состоящим всего-навсего из металлического стерженка, воткнутого в ручку с электрическим шнуром. Вся эта штука похожа на бигуди для электрической завивки. Я не переставал удивляться, для чего просто и рационально эта дорогая аппаратура и для чего она Напоминает инструменты, которые можно найти в любом хорошо поставленном домашнем хозяйстве. Порывшись.